«Я тут ничего не покрушил?» Смущенно спросил Страхов. «Такое ощущение, что я на какое-то время выпал из жизни». «Да нет, вел себя относительно смирно. О, хотя и выпил, прямо тебе скажу, без меры. Все рвался уйти к Елене Евгеньевне. И под конец решил, что она сама пришла к тебе. Ты принял меня за нее и стал называть Ленкой, Еленкой. Лариса разволновалась. В одной из бутылок оставался коньяк, и она его залпом выпила. Боже, Страхов, хотела бы я еще хоть раз в жизни услышать такие слова, какие говорил ты Елене. Ты успокоился, уверовал, что она рядом с тобой. И только с Юрой ушли, у них жены и домашний уют, а я... Женщина свободная осталась. А ты, Страхов, никого не видел, кроме меня, Елены. Они ушли, а я осталась. Лариса отвернулась к окну. Не надо Страхову видеть, что она плачет. Выпил, видно, много. А у вас действительно есть что-то общее, внешне? «А характеры совсем разные», — хмуро попытался как-то объяснить странную ситуацию страхов. «И ты понимаешь, я... я никак не могу усвоить, что Лены больше нет. Не верю в это». «И стоит она у меня постоянно перед глазами». «Да, к смерти привыкнуть трудно страхов», — мудро объяснила Лариса. «А иногда и невозможно». Мне отец рассказывал, ты ведь знаешь, он реаниматор-кардиолог, все время рядом со смертью стоит. Так вот, он мне рассказывал, что иногда матери или жены долго ходят в больницу навещать своих умерших родных, не верят, что их просто уже нет на этом свете. Лариса все-таки не выдержала, расплакалась и спросила сквозь слезы, Может, мне лучше уйти, страхов? Отчего ж, оставайся. И только сопли мне не пытайся вытирать. Что-что? — удивилась Лариса. Утешать и глаза платочком промокать. Ты это сам сделай. Опух весь. Под глазами синекрасные сливы. Иди в ванную. Приводи себя в порядок, страх. Мойся, растирайся, брейся. «Щтикина вон полезла, как у покойника!» Лариса тут же сообразила, что непростительно сболтнула ранящие слова про покойника. «Прости, страх!» Он тяжело глянул на нее. Суетится, глазки прячет. Жалко девушке, его страха, сильного мужика, сбитого с ног неожиданным подлым горем. Лена не только заставила его привезти на дачу в мамонтовку спортивный костюм, кеды, сорочки, бритву и прочую необходимую мужчине мелочь, но и в его квартиру натащила нужные ей вещи. От халатика до косметики. То, что она называла походным комплектом свободной женщины. Она даже в платяной шкаф повесила на всякий случай строгий деловой костюм и несколько кофточек-блузочек когда все это притащило в огромной сумке, стала раскладывать, развешивать. Страхов выкатил от изумления глаза. «Мы, вроде бы, с тобой, Елена, не расписывались». «А я пока не собираю за тебя замуж, Страхов», хладнокровно ответила Елена. «Но измятой бежать на работу после ночного кувыркания деловой даме тоже как-то не с руки». «Ты ведь даму на матрасе не очень-то жалеешь». Жмешь и мнешь так, что косточки потрескивают. А про утреннюю мордашку и вспоминать не хочется. Как говорил один мой знакомый, на такую физиономию лица смотреть вредно. Лена тогда даже замурлыкала от приятных воспоминаний. — Ну что ж, устраивайся, — запоздало пригласил Евгений. — А то я тебя буду спрашивать, — проворчала Марьева.